Глава пятьдесят третья «Капитан?» Удивленный и не менее радостный воскликнул Лейд. С трудом протиснувшись, встал рядом со мной, неверующе смотрел на несущихся во весь опор воинов. «Ты не ошиблась?» «Нет, это знамя шило юно по моей просьбе. Кроме меня и Аластера, никто не знал, зачем оно. Нам нужен был знак, чтобы стало сразу понятно, что к замку приближаются свои». «Хм, ловко придумано». — пробормотал Лейт, словно очнувшись, тряхнул головой и рванул вниз по ступенькам. Я тоже не стала больше стоять на промозглом ветру, поспешила следом за мужчиной. Во дворе замка после моего крика собрались, наверное, все воины. Каждый был взбудоражен отличной новостью. Некоторые из них даже порывались выехать навстречу. Но Гран не позволил им, считая, что предосторожность не помешает. И как бы я ни была счастлива, увидев знамя, Я понимала, что старый и опытный воин прав. Кусок ткани легко могли украсть. Или авастера давно нет. «Девочки, надо сказать Роне, надо немного подождать», прокричала, прогоняя страшные мысли, устремилась к замку. «Времени уйти по тайному ходу в лес, если я все же ошиблась, и к нам во весь опор несется враг, думаю, будет достаточно. Мы давно все обсудили, у нас все готово, да и детки к этому относятся как к забавной и веселой игре». «Что там? Мы слышали твой крик!» Встретили меня в холле беспокойные подруги, которые уже успели натянуть на себя теплую одежду и удобную обувь. «Все хорошо!» «Ну, я надеюсь, что все хорошо!» Выпалила, осмотрела девушек, быстро добавила. «Аластер!» «Там, кажется, Аластер возвращается. Где дети?» Свинула на кухне!» Отчиталась Нетта, рванув к дверям ведущим во двор. «Ты уверена?» «И нет, и да!» Прокричала в ответ, отправившись за вдовушкой, на ходу распорядилась. Юно, скажи Финоле, пусть ждет приказа, и пока из замка не уходят». «Хорошо», – рассеянно кивнула девушка, продолжая все так же стоять в холле, еще не до конца осознав, что бежать нам, возможно, уже не придется. «Я с тобой пойду», – вдруг заявила Айля, бросив на пол небольшой мешок с необходимыми вещами для бегства, устремилась к двери. Рона, тоже недолго думая, двинулась к выходу, догнав меня уже на улице. «Аластер, неужели Рейгель наш хранитель?» Пробормотала подружка, увидела Глена, тотчас поспешила к нему. И стоило ей только подойти к мужчине, он тут же обхватил ее руками и сжал хрупкую девушку в своих медвежьих объятиях. «Гран, сколько им еще?» – прокричал, отвернувшись от милующейся парочки, искренне радуясь за Рону. «Немного, быстро идут!» Отозвался мужчина, который уже успел забраться на стену и, укрывшись за прочным бруствером, с беспокойством поглядывая в сторону дороги. Мучительное ожидание, казалось, длилось вечно. Время будто бы остановилось, и даже осенний промозглый ветер поутих и замер вместе с разом замолчавшими воинами». Эта гнетущая тишина откровенно пугала, но никто так и не решался произнести из слова, опасаясь нечаянно навлечь беду, начни радоваться загодя. «Капитан! Это капитан!» Неожиданно громко в этой тревожной тишине раздался крик воина, что не сводил взгляд с приближающегося войска, невольно заставив всех собравшихся людей во дворе замка разом поддаться к стене в нетерпеливом ожидании посмотреть на крана. «Авастер!» Радостно прокричал мужчина, и тут же ворота распахнулись. А спустя десять минут во двор замка верхом на вороне влетел муж. Бегом взглядом окинув столпившийся народ, он остановил свой взор на мне. Быстро спешившись, ни на мгновение не задерживаясь, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние, подхватил меня на руки и крепко прижал к себе. «Это ты! Ты!» пробормотала, давясь слезами, схлипывая. Я вцепилась в мужа, уткнулась к нему в плечо и расплакалась. «Ты живой!» «Лена! Леночка!» — шептал муж, качая меня на руках, словно маленькую. Вернулся. Все хорошо. Я так скучала. И я вновь всхлипнула, чуть отстранившись, смотрела на родное и любимое лицо мужа, с облегчением выдохнула, не найдя новых шрамов. <как> Капитан Елена раздался смущенный голос Грана, напомнив нам, что опасность еще не миновала. «К пирсам сегодня должны подойти каравеллы», сказала, нехотя сползая, с таких уютных и надежных рук мужа. Чуть кивнула Грану, чтобы воин продолжил рассказывать, схватила мужа за руку, не желая его отпускать от себя ни на секунду. «Ночью подадим знак, как они того и ждут. Но не там, где построен пирс, а у Симгарловских скал. Ямы выкопали маслом, сму и залили. Елена подсказала, хорошо эта зараза горит. Вот только воинов на берегу немного. Всего десяток. Боюсь, не справятся». «Отправь всех, кто остался в замке», — приказала Вастер, крепко сжимая мою руку, добавил. «Я получил послание Елены и все знаю, поэтому спешил вернуться». «Не все», — хмуро проговорила, покосившись на грана, продолжила. «Со стороны земель Фергуса тоже идут воины». Уже нет, Дункан их задержал. Мы как раз успели вовремя и разбили войско наемников Фрэнка Элмеза», — проговорил Ивар, появившийся за спин столпившихся воинов. Рядом с ним, держась за руку, стояла Айли, смущенно, склонив голову, украдкой поглядывая на своего мужчину. «А твой замок, вам удалось его вернуть?» «Да, и захватить Фергуса. Он-то нам и поведал о готовящемся нападении на земли Грантов. Нам повезло. Воины Ивара вернулись к нашему появлению. Их хорошо потрепали, но они смогли отбить замок Мактавишей. После расскажем, как закончим со всем этим», — ответила Ластер, обернувшись к одному из воинов, приказал. «Тарс, своих виде отдыхать, остальные — к берегу. Прости, Елена, но я должен там быть». «Да, я понимаю». Кивнула, не сдерживаясь, крепко обняла мужа, поцеловала. «Будь осторожен, буду!» Улыбнулся мужчина, нехотя размыкая свои объятия. «Ой, вы выпади голодные! Дай пироги вам с собой соберу!» Спалашилась я, рванув к замку. Следом за мной отправились Рона и Аля, на ходу прокричав. «Ждите! Мы быстро!» Спустя час двор опустел. Воины тех, кого оставили отдыхать, разбрелись по казарме. Оттуда время от времени доносились громкие хохот, и шел потрясающий аромат мясной похлебки. Грант снова остался с нами, зорко следя за всем и сразу, не спуская взгляд от стражи, выхаживающих по стене. Мы с девочками, еще немного постояв во дворе, направились в замок, радовать новостями детей Финолу и Юну, уверенные, что все непременно закончится хорошо. Финола! «Бежать никуда не нужно!» — радостно объявила. «Стоило нам только зайти на кухню». Настороженно замерла, заметив сидящих за столом Лису и ее слугу. «Лиса? Нас вывели из домика, но когда мы хотели уйти тайным ходом, Юна нас остановила». Быстро проговорила девушка, вскочив со стула. «Нам вернуться в домик садовника? Нет» ответила. Добродушно улыбнувшись, произнесла. Аластер вернулся. Часть воинов осталась в замке, часть отправилась встречать Каравеллы. Войско, которое шло с земель Фергуса, остановлено. «Елена?» «Я бы хотела убедиться, что мой муж мертв», растерянно пробормотала Лиса, покосившись на улика. Парнишка лет двадцати, с рыжей копной волос и яркими большими веснушками по всему лицу, который стоило девушке подняться, тотчас стал рядом со своей госпожой, чуть прикрывая ее. По его настороженному взгляду, было заметно, что парень готов в любую минуту кинуться на защиту своей любимой. Я даже не сомневалась в этом, и глядя на понимающие улыбки Рона, Неты и Айли, они тоже догадались о чувствах слуги. Я помню, Ответила, украдкой, взглянув на вдовушек, добавила. Я тоже хочу убедиться, что Юдарт Эльмеза мертв. Еще бы Фрэнка Эльмеза, но не будем об этом сейчас. Лиса, я попрошу мужа, и он предоставит тебе эту возможность. Спасибо. — улыбнулась девушка, страшной, больше похоже на скал улыбкой. Но винить ее в желании присутствовать на казни Юдарда я не могла. После всех мучений, что ей пришлось пережить, Лиса в своем праве. «Так, а где дети?» — воскликнула я, заметив отсутствие на кухне маленьких бесенят. «С отцом поднялись в свою комнату», — пробормотала Финова, растроганно шмыгнув носом, стерла вновь набежавшую слезинку. «Так детки соскочились, повисли на руках Ивара и не отпускали». «Хм, и Айли ушла». Проговорила, смотрев присутствующих, вдруг почувствовала жуткий голод. Мысленно выругалась на себя, что с таким-то аппетитом я скоро превращусь в шарик, предложила. «Может, по пирогу? Яблочному компоту?»